Глава 32. Ксения. «У Маринки в прошлый раз так же было», — оправдывается Златка, прижимая к животу свой рюкзак. «И даже не от текила, а от двух глотков шампанского». Отвернувшись к окну такси, я скольжу взглядом по проплывающему мимо городскому пейзажу. Пасмурная погода и накрывающий дождь смыл с него все краски и превратил в унылую черно белую картину. Смотрящие под ноги редкие прохожие, кутаясь в одежду и собственные руки, спешат по своим делам. Потому что на голодный желудок, такое бывает, продолжает сестра. Ее вырвало вчера однократно, после чего она уснула до утра, а проснулась ближе к обеду, свежая и бодрая, будто вчера и не было ничего. Сейчас я везу ее домой. Хватит, нагостилась. Всю! Дёргает меня за рукав, когда я не отвечаю. Но помнишь, ты однажды тоже напилась, закрылась в ванной и ревела из-за бывшего. И что? спрашиваю, повернув голову. Ничего, я к тому, что это со всеми бывает. Я не спорю, Злата. Тогда не дуйся на меня. Я не дуюсь, хмыкаю тихо. Ты меня обманула. Закатывает глаза. Не обманула. Просто планы внезапно поменялись. Я собиралась тебе написать, но вырубилась. Взывать ее к совести бесполезно. Златка найдет тысячу отмазок и вывернет все таким образом, что мы с мамой еще и виноватыми останемся. Ты сама вон, бросает на меня быстрый взгляд. Неизвестно, где и с кем вчера была. Закрой рот, обрываю грубо. Замолчав, она надувает губы и залипает в телефон, пока мы не приезжаем. Потом раздражающе медленно плетется за мной на третий этаж и, зайдя в квартиру, бросает рюкзак на пол и сразу уходит в ванную. «Голова болит?» — кивает на дверь, появившаяся в дверном проеме кухни мама. «Я ей куриный бульон сварила». «Ничего у нее не болит», — отвечаю, раздеваясь. «Ты выяснила, что она пила?» Мама говорит шёпотом, комкая в руках полотенца. В глазах тревога, которую я видела ежедневно пять лет назад. Текилу вроде. Выпила немного, но на голодный желудок. Из ванной доносится звук сливаемого бачка и следом льющийся из-под крана воды. У нее ничего не случилось? Нет, мам, все нормально. Злата выходит из ванны и, не глядя на нас, пытается ретироваться в свою комнату. «Объяснить ничего не хочешь?» — строго спрашивает мама. «Что?» — огрызается сразу. «Я Ксю всё объяснила». «А матери не хочешь?» «Нет». «Злата», — рявкую я, — «сбавь тон». «Не указывай мне!» — взрывается она. «Оставь меня в покое. Вам что, поговорить больше не о чем?» «Извинись перед мамой сейчас же!» — требую на повышенных тонах. Ты лучше расскажи с кем ты провела вчерашний вечер». Мечущийся между нами взгляд мамы впивается в моё лицо. Мою спину сковывает льдом. И хоть в теории я знаю, что ни перед кем не обязана отчитываться, что достаточно взрослая, чтобы оправдываться за собственные решения и поступки, сейчас чувствую себя пойманной на месте преступления. «Ксюша, о чем она?» «Ни о чем. Она сует нос не в свои дела». «Знаешь, с кем она вчера за мной приехала?» — усмехается Злата, задрав подбородок. «С кем же?» — спрашивает мама тихо, не сводя с меня глаз. «Со своим бывшим мужем, с Росом!» «Боже!» Переведя на меня стрелы, сестра смывается в комнату. Мы с мамой остаемся в прихожей вдвоем. «Ксюша, это правда?» «Правда. Если я скажу, что встретила его вчера случайно, ты не поверишь?» «Вы встретились случайно?» «Да, он был в том же клубе, что и мы с девочками», рассказываю, проходя мимо нее на кухню. Мама идет за мной и тут же достает тарелку из навесного шкафа. «Ты хоть поешь?» «Да, спасибо», вздыхая усаживаясь на стул. Сконцентрировавшись не на том, на чем следовало бы, я совершенно забыла вчера поужинать, и сегодня ничего, кроме кофе, у меня во рту не было. Так нельзя. Мы должны заботиться о себе при любых обстоятельствах. Налив куриный бульон, мама ставит передо мной тарелку и поднимает салфетку с блюда с гренками, а затем усаживается напротив меня и подпирает подбородок кулаком. От неприкрытого беспокойства в ее взгляде в моем горле вырастает кум. «Мам», — шепчу хрипло, — «не смотри на меня так, пожалуйста». «Расскажешь?» «Нечего рассказывать», — отвечаю, собираясь повторить то, что уже рассказала. «Давид оказался в том же клубе. Потом подошел на улицу, когда я собиралась ехать за Златкой. И предложил помощь, — догадывается она. Да. А Савелий почему-то не позвонила ему. Стыдно признаться, но в тот момент я про него даже и не вспомнила. Но это и к лучшему, наверное. Вешать на него все мои проблемы тоже не выход». Отправив ложку супа в рот, я избавляю себя от необходимости отвечать, но мама с прицела меня не отпускает. Застыв в одной позе, следит за каждым моим движением. «Ксюш, я надеюсь, ты не собираешься?» Запинается на полуслове, чуть сдвинув с места блюдо с гренками. «Не собираешься снова с ним?» «Разумеется, нет. Он ведь все равно скоро уедет». «Да». И представь, что будет с тобой, когда это случится. Я думала об этом ночью, глядя в окно. Представляла себе ситуации, описанные мамой, и не смогла. Фантастический сценарий. Понятия не имею, чтобы я чувствовала тогда. Понятия не имею, чтобы я чувствовала тогда. Умирала бы, как пять лет назад, или отнеслась ко всему философски. Я не знаю. Он проявляет ко мне интерес. признаюсь, неожиданно для самой себя. «Интерес?» — восклицает приглушенно «Какой еще интерес? Он пристает к тебе?» Он поцеловал меня. «Мерзавец!» «Как думаешь, мам?» — спрашиваю взволнованно. «Что он хочет от меня?» «Ясно, что!» «Хочет, чтобы ты снова бегала за ним, как преданная собачонка!» «Зачем?» «Мне правда не понять!» «Разве разводом он не доказал, что ему не нужны ни моя преданность, ни любовь? Разве не это раздражало его во мне больше всего?» «Я не знаю», — разводит руками. «Но не верь ему, дочка, не подпускай близко. Я уже не та. Он снова причинит тебе боль. Я уже не та, мама», — повторяю громче, «не наивная дурочка». «Он что, думает, ты ждала его все эти пять лет?» «Нет, конечно». «Нет. Поэтому пусть Рос катится к чёрту. Ему здесь не рады». В этот момент мы слышим, как открывается входная дверь, и в прихожей раздаётся низкий голос отца. «Златка, выходи. Я тебя похмелиться принёс». Мама негромко смеется, а я облегченно выдыхаю. «Кажется, на сегодня экзекуции закончены».